Глава 70. Охотится за фотографией, как если бы речь шла о подозреваемом, которого нужно взять любой ценой. Поль знал, что, добравшись до происхождения этого снимка, он раскроет одну из граней истины. Как если бы он много часов ехал по нескончаемому туннелю и вдруг мало-помалу впереди забрежил огонек, который становился все ярче и ярче, пока не превратился в дневной свет, брызнувший в лицо. Зазвонил мобильник. Мартини. «Пришли данные от нашего телефониста относительно ванды Гершвиц», заявил его заместитель без вступления. На самом деле ее звали Рада Бойков. 35 лет, последние три года проживала в доме в центре маленького городка аль -Люен. Находится на бельгийской границе с французской стороны. Это в 20 километрах от Лилля. Поль выехал на западную часть столичной кольцевой дороги, уже забитой, хотя еще не было и четырех часов дня. Прибавил звук в колонках, соединенных с телефоном через блютуз. Документы у нее вроде бы в порядке, полицейского досье нет. В картотеках тоже нет ничего подозрительного. «Больше ни о ней, ни о ее происхождении на данный момент ничего не известно. Сейчас мы проводим анализ ее звонков, как входящих, так и исходящих, но один номер настойчиво пытался с ней связаться в последние дни. Телефон некоего Реми Барто, хозяина пивной в Альюене. Я позвонил ему. Рада Бойков работала у него официанткой с тех пор, как обосновалась в городке». Он забеспокоился, когда она вдруг пропала и перестала подавать признаки жизни. «Ну, еще бы», — заметил Поль, резко тормозя в преддверии пробки. «Барто рассказал мне о Моското. По его словам, с конца августа Габриэль регулярно приходил ужинать в пивную. Слово за слово, улыбка за улыбкой. Много раз хозяин видел, как тот поджидает его служащую в машине после работы». вот тогда у этих двоих все и началось это совпадало с версией габриэля рада бойков порвала с мафией и укрылась в приграничном городке где он отыскал ее благодаря телефону полученному от вдовых мельника он понаблюдал за ней потом приударил привез в свою квартиру в лиле дальнейшаяе поль знал Жандарм, в свою очередь, сообщил заместителю, что судебные процедуры относительно виллы Троскмана запущены Начальник местной полиции, проинформированный о вновь открытом деле, взял на себя расследование Потом Поль быстро свернул разговор Ему следовало сосредоточиться Машины и мотоциклисты выскакивали со всех сторон, подрезали, гудели Через полчаса, весь на нервах, он въехал в город через Порт-Дофин, поднялся по авеню Бюжо и улице Коперник. Потом свернул и через пять минут припарковался, наконец, на автостоянке Клебер-Трокадеро. Выйдя из машины, он вздохнул с облегчением. Последний час за рулем был чистым кошмаром для медведя, который редко спускался со своих гор. Токийский дворец... Напоминал внушительный греческий храм ослепительной белизны, раскинувшийся посреди широкой авеню, окаймленной деревьями и османовскими зданиями. В одном из его крыльев обретался музей современного искусства города Парижа, в западном крыле – центр современного творчества. Жандарм посмотрел на эйфельву башню на заднем плане. По его воспоминаниям, последний раз он бывал в этих местах лет двадцать назад. Сфотографировал ее и начал карабкаться по поднимавшимся перед ним ступенькам, своей походкой хромой утки. Он сознательно оделся в штатское и даже заплатил за входной билет, только на выставку морг. «Простой посетитель, один из многих, затерявшийся в общей массе». Многочисленные указатели прокладывали ему путь в беспорядочной архитектуре дворца. Здание жило своей жизнью и славилось тем, что постоянно видой изменялось по прихоти художников, которые рисовали и писали на стенах, меняли расположение коридоров, вгрызались в пол. Оно являлось произведением искусства само по себе. Шальным от свободы и изобилия Спустившись по небольшой лесенке И пройдя через две подземные двери У одной из которых стоял контролер, проверявший билеты Поль обогнул частный кинозал И оказался в темном коридоре Сплошь завешанном черно-белыми иллюстрациями Столкнулся с двумя-тремя посетителями Кутавшимися в куртке А затем его вынесло в первый зал Там все до последней мелочи было нацелено на создание непривычной тревожной атмосферы Покрытый белым линолеумом пол, низкий давящий потолок, закрытые похоронные ящики, выстроенные в три ряда по шесть в каждом Даже температуру искусственно понизили Было не больше десяти градусов Полю пришлось признать, что эффект погружения имел место На стенах обрамленный текст подробно рассказывал о биографии художника, его истоках, о происхождении морга. Нажатием одной из кнопок можно было включить аудиогида, который излагал ту же информацию. Поль так и сделал, и низкий монотонный мужской голос заполнил пространство. Слушая, он подошел к ящикам, открыл на удачу первый попавшийся и обнаружил внутри большую фотографию под стеклом. Он узнал снимок из альбома «Эскиме» с артом, расплющенным о металлический стол. Здесь на фотографии имелась подпись «А.А» и название «Сердечный приступ. 2014». Поль начал открывать другие. Мрачные кадры всплывали из своих могил. Джон Доу «Смертельное падение» 2013, «Спит» 2011, «Смерть от удушья» 2015, «Ожоги» 2016. Когда четыре колесика на рельсах выкатили десятый ящик и снимок оказался у него перед глазами, его горло сжалось. Неизвестная смерть 2013. Это был крупный план ляжки с родимым пятном в форме головы лошади. Он нашел ее. Труп Матильды Лурмель, безусловно, лежал когда-то перед объективом Андреаса Абержеля. Скрежет за спиной. Группа из пяти человек вышла из тамбура слева. Губы поджаты, все молчат. Они глянули на поле краешком глаза и удалились. Дверь за ними захлопнулась, и снова наступила тишина. Жандарм осмотрел последние похоронные ящики, прежде чем направиться к тамбуру. Отодвинул занавес из прозрачного пластика, нечто вроде строительного покрытия. Потом второй, за которым открылось еще более мрачное пространство. Два прозекторских стола из белого кафеля занимали центр помещения, освещенного большими, давно вышедшими из употребления лампами. Стены тоже кафельные, с фальшивыми витринами, где были выставлены инструменты. Поль подумал о залах для вскрытия сороковых годов, еще более неприглядных, чем в больнице Сагаса. Стоявшие спиной к нему мужчина и женщина обсуждали фотографии в рамках, развешанные вокруг. Поль сжал спрятанные в карманы кулаки, когда узнал лицо мужчины. Андреас Абержель. Жестом дал ему понять, что хотел бы с ним поговорить. Фотограф коротко кивнул, поднял палец, словно говоря, через пару минут, и вернулся к разговору. Волосы, собранные в конский хвост и выбивающиеся из-под черной каскетки, велись по спине вельветовой куртки соломенного цвета. Полю он напомнил смешного хоббита, появившегося прямиком из «Властелина колец». Пытаясь скрасить ожидания, он начал осматривать экспонаты. Тщательно разложенные предметы больше походили на орудия кузнеца, чем на хирургические инструменты. Грудинные пилы. Молотки, щипцы, выставленные на стенах части человеческого тела, зашитые животы, обуглившиеся лица, пронзенная плоть, слагались в пляску смерти. Поль привык к трупам, но легко мог представить себе шок посетителей при виде леденящих воплощений физического распада. Все эти жертвы несчастных случаев, огня, удушья. Одна из фотографий была сделана прямо с уровня оцинкованного стола. За большими пальцами ног проступал задний план. Сначала четкий, потом расплывчатый. Длинный шов, наложенный судмедэкспертом от лобка до ключицы. Жандарм спросил себя, что двигало людьми, приходившими сюда полюбоваться на эти ужасы. Чего искали они в отвратительной смерти другого? Почему впадали в экстаз при виде пантеона покойников? Поль задержался у гигантского глаза справа от входа, помещенный за стекло квадрат размером метр на метр. В огромном черном солнце расширенного зрачка ясно отражался сияющий эллипс искусственного освещения. Век оказалось слишком тяжелым. Синеватый отлив в спинке носа напоминал, что смерть холодно и неумолимо продолжала свое дело. Это зрелище пронзило его насквозь. На какую-то долю секунды, на неуловимое мгновение, у него возникло ощущение, что перед ним нечто знакомое. Не взгляд, а присутствие вне мертвого глаза. Он подошел к снимку. Отравленное. 2017. Вблизи глаз напоминал гигантский колодец мрака. «Вы обратили внимание на свет хирургической лампы?» — спросил голос у него за спиной. «Это окно, оно представляет жизнь, которая постепенно угасает, уступая место смерти». «Именно оно привлекает ваше внимание и объединяется с отравленной в этом трагическом и в то же время созерцательном моменте». Поль напрягся. «Почему эта фотография так потрясла его?» Андреас Абержель из-под воль разглядывал посетителя. Его густые брови напоминали выкорчеванный лес, а мясистые губы — две положенные друг на друга шины. «Отравленная чем?» Художника вопрос вроде бы удивил. Он с особым вниманием всмотрелся в собеседника, пылающим, живым, смущающим взглядом, и немного отстранился. На соседнем снимке Поль увидел пухлые ножки младенца, одна из которых была перевязана синей лентой. «Менингит» 2011. Абержель долго молчал, казалось, впав в восторг от собственных произведений. Я мог бы назвать это непристойная смерть. Здесь я выставляю на показ то, что вообще-то не должно показывать. Смерть, забирающую младенца. Что может быть несправедливей и безжалостней? Этот снимок всегда вызывает сильную реакцию, что меня вполне удовлетворяет. В девятнадцатом веке к покойникам относились как к живым, одевали их, придавали должные позы, чтобы оставить их изображение в семейных альбомах. Разве не существует множество портретов умерших малолетних детей на руках у матери? А знаменитости вроде Гюго или Пруста, которых фотографировали на их смертном ложе, а потом выставляли эти фотографии? Отравлено чем? — повторил Поль, не шелохнувшись. Человек опять уставился на него, не моргая. «Мой агент не сообщил мне такие детали. Отравленные, и все». Поль кивнул, потом принялся медленно расхаживать. А Биржель следовал по пятам. «Вы были в курсе происхождения всех этих тел, прежде чем их запечатлеть?» «Не совсем». В моем деле всегда необходимо изучить свой сюжет, чтобы не исказить его. Но когда вы оказываетесь лицом к лицу с трупом, это совсем другое дело. С моргом вызов был не в том, чтобы узнать, какими мужчинами или женщинами они были, а в том, чтобы передать красоту формы, перевоплотить личность покойного до распада содержимого. Это и вызывает всплеск эмоций. Потребовалась большая работа с цветом и фактурой, чтобы добиться искомого эффекта. «Я могу вам показать одну конкретную фотографию с другой стороны. Мне бы хотелось, чтобы вы ее разъяснили. Я провожу здесь целые дни именно для этого». Они прошли через тамбур. Поль выдвинул ящик номер 10 и продемонстрировал бедро с родимым пятном. А Биржель встал напротив собеседника по другую сторону металлической пластины. «Неизвестная смерть», — провозгласил он с почти религиозным пафосом. «Ей уже несколько лет. Какие чувства она у вас вызывает?» «Это я задал вам вопрос». Художник, казалось, не обратил внимания на тон, каким Поль к нему обращается. Знаете ли вы, что существует около 140 способов умереть? Некоторые вполне очевидны и легко определяются даже неофитами. Утопление, удавление, повешение, убийство огнестрельным оружием. От других догадаться не так просто. Они требуют экспертизы специалиста. Инфаркт, разрыв аневризмы, легочная эмболия. Как правило, эксперту удается найти название причины смерти даже в самых сложных ситуациях, особенно учитывая возможности современной науки. Однако и сегодня встречаются не единичные случаи так называемых безрезультатных аутопсий, когда сделать однозначное заключение не представляется возможным. Единственный отчет, который способен составить судмедэксперт, это диагностика методом исключения. «Жертва скончалась не от этого и не от этого. Но никто никогда не выяснит истину. Таков случай и данной жертвы». Фотограф указал на родимое пятно. «Я очень люблю это фото. Оно нечто вроде парадокса или, скорее, компенсации. Я сказал себе, что если неизвестна смерть, то сама покойная не должна полностью уйти в неизвестность». Поэтому, не открывая лица, я показал, кто она, благодаря этому столь своеобразному родимому пятну на бедре. Образ дышит покоем, в отличие от остальных. Неизвестная смерть, возможно, бывает мягкой, без боли, для той или для того, кто с ней столкнулся. Я хотел передать эту форму успокоения. Поль слушал вполуха его разглагольствования. Вытащив свой телефон, он показал ему портрет Матильды, найденный в интернете. «Это была она?» Художник внимательно разглядывал экран в течение нескольких секунд, потом пожал плечами. «Даже если бы я знал, я не мог бы вам сказать из соображений конфиденциальности. Но в данном случае я больше ничего не помню». «Это было семь лет назад, а мертвые могут не походить на живых, все зависит от их состояния». И потом, как вы можете себе представить, я перевидал сотни трупов за более чем пять лет. На этой выставке представлена лишь часть, но вы найдете более полную иконографию в книге под тем же названием «Морг», которая продается в книжном магазине «Центра творчества». Ему пришлось задрать подбородок, чтобы встретиться взглядом с Полем. «Но кто вы? Журналист?» Пора было поднять ставки. Поль сунул ему под нос свою карточку. «Капитан жандармерии Поль Лакруа. Я здесь в рамках расследования необъяснимого исчезновения нескольких человек. Девушку на вашей фотографии зовут Матильда Лурмель. Она была похищена в 2011 году в Орлеане. «У нее на левом бедре было именно такое родимое пятно в форме головы лошади». Фотограф повернул голову, когда в помещение зашла какая-то пара. Он сделал полюзнак следовать за ним в другую комнату, подальше от любопытных ушей. Теперь он снял свою каскетку и держал ее в сложенных перед собой руках. «Вы хотите сказать, что это она?» «Что она была там, передо мной». «На столе для вскрытия, через два года после своего исчезновения?» «Именно». Обежель оперся о стену, глядя в пустоту. Поль обратил внимание, какие короткие и толстые у него пальцы, настоящие коктейльные сосиски. «Покажите мне еще раз фотографию. Я хочу снова ее увидеть». Поль послушался. Андреас Абержель вгляделся в экран и, казалось, затерялся в глубинах памяти. «Мой агент достал тело из ящика морга, потом мы положили его на стол для вскрытия. Помню, что это была женщина, да. Как раз ее молодость меня и поразила. Скошенный в поле цветок. Не может быть, чтобы это была она». Поль почувствовал, как внутри его разгорается огонь. «Вы говорили о безрезультатной аутопсии. Значит, покойница уже побывала под скальпелем судмедэксперта, когда вы её увидели?» «Да, на ней были характерные отметины. Следовательно, имело место полицейское расследование. Знаете ли вы, при каких обстоятельствах было обнаружено тело?» «Нет-нет». Я же вам сказал, эксперт не предоставлял мне подобных сведений. Вы должны понимать общий контекст. Мы встречались два или три раза в году. Он впускал меня ночью в морг, рискуя своим местом. И чем меньше информации он мне сообщал, тем лучше было для него. Он проверял все мои кадры во время съемки, чтобы удостовериться, что ни одно лицо не может быть опознано. Во время наших встреч он называл мне причины смерти. Иногда мог обмолвиться парой слов о жертвах, но не более того. Поль не мог понять. Если велось расследование, то обязательно были взяты пробы ДНК для опознания. Результаты должны были совпасть с данными Матильды Лурмель, которые имелись в единой базе генетических отпечатков. О чем тогда речь? «О теле, прошедшем аутопсию, помещенном в ящик морга и незадокументированном?» «О контрабанде трупов!» Жуткая мысль мелькнула у него в голове. Тело мгновенно покрылось холодным потом. Словно оказавшись в плену некой замедленной съемки, он повернулся к гигантскому глазу, этому огромному чернильному колодцу, втягивающему его в себя». Этой радужке, превратившейся в тонкий круг, подобный тому, который можно увидеть при полном солнечном затмении. И тут он понял, что именно его так потрясло при первом взгляде на это произведение. Его рука, держащая телефон, задрожала. Он с трудом вывел на экран фотографию. А ее вы тоже видели? На этот раз Андреас Абержель не выказал ни малейшего колебания. «Да, я ее видел. К несчастью, при тех же обстоятельствах. Отравленную я запечатлел в 2017 и ею была эта женщина. Мне кажется, она была старше, чем на вашем снимке, но это была точно она, я уверен». У Поля возникло ощущение, что его затопила безжалостная волна, перекатывая в своих строях и лишая кислорода. «Вот так!» Необратимо и грубо, в мрачном зале центра современного творчества, и из уст незнакомца он узнает, что отравленное — это жули жули мертва. Пластик на входе зашуршал. Еще одна пара продолжала осмотр. Поль метнулся к ним, размахивая своей жандармской карточкой. Ноги у него стали ватными, и на какую-то секунду он испугался, что сейчас упадет. «Уходите отсюда!» Не сказав ни слова, растерянные посетители дали задний ход и исчезли. Поль вернулся к обержелю, стараясь не сорваться. Пока он барахтается в волне, пока его треплют ее струи, крутя во все стороны, он не сломается. Но следовало действовать быстро, потому что прилив уйдет, оставив его беспомощным на песке. Только тогда он извергнет все слезы своего тела Фотограф сдвинулся с места и встал перед гигантским глазом Разглядывая его, как будто впервые видел собственную работу Две морщины прорезали его щеки, словно жабры акулы Только не говорите мне, что она тоже исчезла Мне нужно имя того судмедэксперта Андреаса Бержель взялся руками за голову «Полагаю, выбора у меня нет? Или имя? Или я вас арестую немедленно? В любом случае мы до него доберемся, так что, пожалуйста, не заставляйте меня терять время». Художник сжал челюсти. Несколько секунд он смотрел на зрачок, потом вздохнул и повернулся лицом к жандарму. «Этот судмедэксперт — женщина». Она работает в Институте судебной медицины в Лионе, и ее зовут Короли Фрич».